Эпилог. Прошёл год. Я очень изменилась за это время. Я научилась ценить не только окружающих меня людей, но и саму себя. Раньше мне было безразлично, что на мне надето, какие прическа и макияж. Горстями глотала таблетки, не задумываясь, нужны ли они мне вообще в таких количествах. Я научилась ценить саму жизнь. Я устроилась на работу в салон красоты администратором благо навыки уже имелись отрастила волосы и ногти и теперь глядя в зеркало я все чаще в нем узнавала ее то у меня из другой вселенной уверенная в себе и самодостаточная она мне нравилась улучшилось и мое здоровье сбросив тяжкий груз с плеч я стремительно начала выздоравливать конечно до идеала было еще далеко но пару чашек кофе в неделю я себе могла позволить на мамин юбилей я купила себе платье То самое, которое она предлагала мне померить. Мне пришлось облазить весь торговый центр, чтобы его найти. Она была просто счастлива. Бывает, иногда так просто доставить удовольствие родному человеку, только зачастую мы этого не видим или не хотим видеть. Оно мне и правда шло. Давненько я себя не видела такой красивой и соблазнительной женщиной. А самое главное, теперь я чувствовала себя свободной. Я перестала бояться всех и вся. Я научилась быть раскованной с людьми. Я перестала быть жертвой. И ещё я завела дневник. Да-да, именно этот дневник, в котором я сейчас пишу эти строки, потому что наша жизнь — это, по сути, подготовка к тому, что ждет нас впереди. Это школа, но мы слишком многое забываем из своих уроков, и поэтому не лишним будет иногда их вспомнить. Допив кофе, Оля с улыбкой подумала о предстоящих выходных. Прогноз погоды обещал теплые осенние деньки, и они с Олегом собирались провести их на даче. Олег ушел в частную клинику и перестал так много работать. Кроме того, зарплата там была гораздо выше, чем в больнице, и они могли позволить себе больше отдыхать вместе. Она так задумалась, что не заметила, как в приемную, где она сладостно мечтала, вошел мужчина. Он остановился, глядя на нее с высоты своего величественного роста, и криво усмехнулся. В его холодных глазах загорелись шальные огоньки. Он с улыбкой произнес: «Привет, крошка, мне бы ежик мой подровнять». Оля напряглась. Этот голос — что-то смутно знакомое. Холодок пробежал по телу. Как-то съёжилось в груди сердце и нечем стало дышать. Оля подняла голову. Над ней нависал Виталий. Конец. Июнь 2021 года.